Ральф Зимородок. Киркинетида. Лето года 864 На этот раз бегун Ральфа разбудил. Сусгартвик просит Ральфа Зимородка немедленно явиться к нему. «Ага», — подумал Ральф, жмурясь с просонья. «Видать, капитан Фример все-таки решил прибегнуть к услугам Штарха». «Правильно. Деваться-то ему куда». Ральф встал и оделся. В процессе натягивания штанов бегуну была брошена честно заработанная монетка. «Скажи Сузу Гартвигу, что я уже иду!» Пацан призраком выскользнул за дверь. После умывания и бокала легкого пива с вяленым чопиком у Ральфа осталось два обязательных дела. Взять у хозяина постоялого двора свой диплом и, разумеется, навестить касата. Когда Ральф добрался до дома Суза Гартвига, произошло небывалое. Дремлющий на крылечке Боцман открыл глаза вовсю ширь, вынул изо рта трубку и хрипло сообщил: "Поднимайся наверх, зимородок, да поживее, хозяин ждет, не дождется". Изумленный Ральф взлетел по лестнице. Двери перед ним предупредительно распахивались многочисленными подручными Гартвига. В горенке, как и ожидалось, пребывали Сус Гартвиг, капитан Фример и Александр. «Ну, наконец-то!» — пробосил толстяк капитан. Александр дружелюбно кивнул в знак приветствия. Хозяин здороваться не стал. Едва Штарх перешагнул порог и поклонился, Сузгартвик чуточку торжественно сообщил. «Ральф, капитан Фример решил нанять тебя Штархом на зафрахтованную им с Антону Гаджибей. Готов ли ты?» «Готов», — ответил Ральф без малейших колебаний. «А кто на Гаджибе и нынче коморным? Чапа?» «Да, все еще Чапа. Садись». Ральф послушно присел к столу. «Кстати, дядя», — подал голос Александр, не сводя взгляда с чехла для бумаг, висящего у Ральфа на боку. «У нас с Ральфом есть для вас... Э, э, сюрприз». Зимородок усмехнулся, вынул диплом и чинно протянул его фримеру. «Штурман Ральф Зимородок к вашим услугам, капитан». В конторе Суза Гартвига чрезвычайно редко звучали слова метрополии «штурман», «капитан». До сегодняшнего дня Ральф их здесь никогда не слышал и тем более не произносил. Фример все еще ничего не понимал. Он озадаченно принял диплом, взглянул, изменился лицом, покосился на Ральфа, еще сильнее изменился лицом, пробормотал «Саутхэмптон». «Три тысячи чертей!» И вновь взглянул на Ральфа, на этот раз даже с некоторым уважением. «Так ты учился в Саутхемптонской академии?» «Три... нет, тридцать три тысячи чертей!» «Трудно было сказать об этом вчера!» «У меня не было с собой диплома, а на слово, боюсь, вы бы мне не поверили», смиренно сообщил Зимородок. «Александр сиял, словно начищенный к продаже дингер По всей видимости, молодой аристократ книгочей обожал подобные театральные эффекты. «Ну что ж», — прогудел капитан Фример, — «не стану скрывать, что волнение мое уменьшилось примерно в половину. Ректором Саутхэмптонской академии служит мой старинный приятель, э, как беж его зовут, запамятовал, Дерек Ворчер», — с готовностью подсказал Ральф. «Точно, старина Дерек». Фример легонько щелкнул себя по вспотевшему лбу. «Первоклассный специалист, первоклассный. Интересно, как поживает его деревянная нога?» Зимородок со всем спокойствием, на которое был способен, прокомментировал. «Осмелюсь заметить, капитан, что когда я учился в Саудхэмптоне, у ректора обе ноги были в полнейшем порядке, свои родные, никакого дерева. Вот повязка на левом глазу была, что да, туда. «Действительно?» — Фример вторично хлопнул себя по лбу. «Запамятовал. У него же нет глаза, а деревянная нога у другого моего старинного приятеля». <coughs> «Нехитрая проверка, штурман. Зато я теперь уверен, что ты действительно бывал в Саутхемптонской академии и встречался с Дариком Ворчером. Держи свои бумаги. Ты и в самом деле меня обрадовал. Теперь поговорим о твоем жаловании на время найма». Разговор о жаловании не затянулся, и уже спустя десяток минут Сус, Гартвик и Фример ударили по рукам и подписали все необходимые бумаги. Ральф тоже поставил дежурную закорючку. «Подумать только! Штурман из страны варваров умеет писать!» — проворчал Фример. «Воистину наступают новые времена!» «Это что, дядя?» — весело сообщил Александр. «Он еще и книгачей заядлый!» «А вы рады!» — толстяк промокнул лоб. «Вам лишь бы посудачить о сочинениях какого-нибудь малахольного бумагомараки. Лучше бы Лоцию изучили как следует!» «Лоцию чего? Если Лоцию в Ксины, так в нашей библиотеке ее нет?» «Сомневаюсь, что она вообще сохранилась хоть где-нибудь», — продолжал ворчать Фример. «Не все варвары такие ученые, как наш штурман». Боюсь, все давно ушло на растопку или самокрутки. в Ксины вряд ли помогла бы нам Камор, э, простите, капитан», – мягко сказал Ральф. Он никак не мог после нескольких лет пребывания в Эвксинских водах снова полностью переключиться на терминологию метрополий. По той же причине, по которой в штурманы вам годится только местный человек, и по которой в здешних водах практически невозможно плавание на больших кораблях. Но «Ну, если я в ближайшее время не смогу убедиться в вашей правоте», — пригрозил Фример, — «я вам не завидую, штурман. И причина, по которой мы отправимся в плавание не на Святом Аврелии, а на местном корыте, должна быть чертовски весомой».